Глава 4 Я продолжала смотреть в окно повозки, пытаясь определить, где нахожусь. Вампиры, насколько я знала, обитали на архипелаге, а очертания увиденной горы напомнили мне потухший вулкан Ротой, самую известную достопримечательность одноименного с вулканом острова. Других подобных громадин во владениях вампиров просто не было. Потом я почувствовала на себе пристальный взгляд Седова. «Ах, да». «Вещи, которые нужны вампирам. Что именно я должна вам принести?» Вампир, ждавший, похоже, именно этих слов, достал из внутреннего кармана сложенный в четверо лист бумаги и протянул мне. «Вот, посмотрите. Два схематичных рисунка. На первом — нечто напоминающее дротик, укороченное копье с вырезанными по всей длине древко рунами». Часть рун походила на искажённые руны древних, а часть я никогда не видела прежде. На втором — обруч с зубцами, корона, артефакт. Для чего они нужны? Этого вам знать не требуется, Тареса. Седой был вежлив, но непреклонен. Скажите хотя бы, какие с ними нужны меры предосторожности? Я продолжала рассматривать рисунки — Изображения ничего не говорили о мощи искомых предметов, но старые магические реликвии бывают очень опасны. В том, что вещи магические, я не сомневалась. «Для вас никаких», — любезно сообщил вампир. Многозначительно. Я отложила рисунки. Что же во мне такого особенного? Мы провели некий ритуал, подробности которого сейчас не важны с готовностью сказал Седой, и сумели определить точное местонахождение и внешность единственного существа в нашем мире, которого лабиринт не только впустит, но и выпустит. И в чём же суть моей уникальности? Нам это неизвестно, милая Тереса. Вампир покачал головой. Неужели? Вампирчик, молчавший всё время нашего разговора, хмыкнул... «Честно сказать, я про него почти забыла». «Да нет в тебе никакой уникальности, человечка. Простое совпадение», — сказал он презрительно. «Звёзды над тобой сошлись, вот и всё. С каждой заурядностью может случиться». Я перевела вопросительный взгляд на старшего вампира и тот слегка пожал плечами. «Может быть и так», — сказал примирительно. И после паузы добавил, «Вы очень хорошо держитесь, Тареса». Я опустила взгляд, чувствуя недовольство на саму себя. Забылась. Вздохнула. А что мне остаётся? Поездка продлилась ещё несколько часов. За это время я успела получить карту лабиринта, ещё более схематичную, чем предыдущие рисунки, с белыми пятнами во многих местах, и выслушать краткие пояснения на тему того, что в этом лабиринте обитает и кто. Некоторые описания звучали очень знакомо, особенно упоминание желтоглазых тварей с ядовитыми зубами. Но намного интересней оказалось другое. Из лабиринта невозможно было открыть ни портал, ни врата. А значит, моя идея — докопить нити и выбраться самостоятельно — была невыполнима. Жаль. Придётся действовать иначе. «Какие вы даёте гарантии, что сдержите обещание и отпустите меня?» «Я же вам свое слово!» — возмущенно воскликнул вампир. «Это очень любезно с вашей стороны». Мой голос звучал кротко. «Но я бы хотела чего-то более конкретного. Например, клятву именем Савета». Оба вампира замерли. И если взгляд младшего выражал открытую злость и даже, пожалуй, страх, то взгляд старшего, потеряв маску любезности, заледенел». «Да что ты себе позволяешь, человечка?» — взорвался вампирчик. «Это оскорбительно!» «Я хочу жить», — объяснила я очевидное. «Вы же, уважаемые Тары, не сделали ничего, чтобы заслужить мое доверие». «А «Видите ли, любезная Таресса», — сказал старший из вампиров, «данная клятва для нас запретна. Мы не можем клясться именем Саветто. Слушая Седова, я смотрела на вампирчика, особо отметив блеснувшее в его взгляде удивление. «Лжете?» — прервала я вампира. «Можете и будете, если хотите, чтобы я вам помогла». «Милая Торесса!» — с ядом в голосе сказал Седой. «Боюсь, у вас нет выбора». «Ну чего же?» Я опустила взгляд и сплела слегка подрагивающий пальцы в замок. Я просто навсегда останусь в лабиринте. Дядюшка, — не выдержал младший, — просто заставь ее. Я ждала. Гипноза Седова в прошлый раз хватило, чтобы выманить меня из резиденции оборотней. Но достанет ли его силы на все время, что я пробуду в лабиринте? И будет ли там его магия вообще действовать? Я ждала, но ничего не происходило. Подняла голову. Седой выглядел напряжённым, должно быть, просчитал в уме варианты и пришёл к тем же выводам, что и я. Потом он кивнул. «Я принесу клятву Савета Тареса, хотя это и идёт вразрез с нашими законами». Я продолжала смотреть на него очень внимательно. Реакция оказалась не той, которую я ожидала, и взгляд у него был не тот. Должно было проявиться раздражение, злость... Но вместо этого я увидела обреченность. Значит, чтобы убить меня, свидетельницу, он готов был нарушить клятву и принять наказание? Сохранение тайны для вампира оказалось важнее, чем собственная жизнь? Что же могло заставить этого представителя расы эгоистов и одиночек принести себя в жертву? «Оба. Вы оба принесете мне эту клятву». «Нет». Старший вампир отказался категорично – Но я опять смотрела не на него, а на младшего. Мальчишка струхнул. И куда только делось все его нахальство. «Да», — так же твердо ответила я, «своей жизнью вы пожертвуете, но не его». «Тареса, я в мыслях не держал вас обманывать». Попробовал убедить меня седой. «Поймите, мы действительно не имеем права приносить эту клятву. Если мой племянник так поступит... Его будущая жизнь, положение в обществе его семьи и его самого — все окажется под угрозой. «Будем знать только мы трое», — сказала я мягко. «Вашему племяннику ничем не потребуется жертвовать». Тареса клятого Савета действует на нас не так, как на людей», — возразил Седой. «Она будет, видимо, всем Эльруави, руави любезнейший Тар», — перебила я его. «Прошу вас, довольна. Своё условие я сказала. Боюсь показаться грубой, но дальнейшая жизнь ваших родственников меня не занимает. Сейчас меня волнует единственно моя жизнь, и пока я вижу только один способ её сохранить». «Ты получишь деньги, человечка», — вклинился мальчишка. «Драгоценности. Что тебе ещё нужно? Вернёшься домой, купишь себе дворец, будешь жить как принцесса». Не выдержав, я засмеялась. Ну и ну. Меня пытался подкупить вампир. И как красноречиво. «Крочери такой аж!» Резко сказал дядюшка. Вампирчик запунцовил и отвернулся, подчеркнуто глядя в противоположное окно кареты. Жаль, что я не понимала по вампирьи. «Ваше упрямство меня расстраивает, Тареса», снова начал Седой. «А меня ваша». Отозвалась я. Расправила на коленях бумагу с изображениями нужных предметов, обвела их контуры кончиками пальцев, чувствуя жадный взгляд вампира, направленный на рисунки. «Таресса!» — проникновенно сказал Седой. «Вы не в том положении, чтобы спорить. Кроме того, подумайте сами, зачем нам убивать вас? Я владею магией разума. Вы выйдете из лабиринта с реликвиями. Я заставлю вас забыть обо всём, что произошло за последние дни, и верну во владение клана Аллатос с наградой по вашему выбору. Мы обговорим всё это в моей клятве. «Моё условие остаётся прежним», — сказала я твёрдо. Карета замедлила движение. Остановилась. «Мы на месте, Тареса», — сказал Седой, первым направляясь к выходу. Следом выпрыгнул мальчишка. Я вышла последней, огляделась, но не увидела ничего, кроме поля. Мы ехали долго, но осенью ночь длинна, и небо оставалось всё таким же чёрным. Жаль, я хотела бы ещё раз взглянуть на солнце. «Ступайте вперёд, Тареса!» Вампир рукой указал мне направление прямо в поле, заросшее сухой высокой травой. Я сделала два шага и застыла на месте. Если это и было искомое то называть его следовало только как лабиринт с большой буквы, с очень большой. Такого огромного здания мне еще не доводилось видеть. По сравнению с ним мерк даже наш главный храм, хотя прежде мне казалось, будто он подпирает небеса. Здесь же этого не могли построить люди, вампиры или оборотни, и мы, Эльтуань тоже Это как построить гору, которая вырастает из самих корней земли и упирается в небо. Вершина здания пряталась за облаками. На самом деле пряталась. Небо было уже не таким ясным, как вечером, и несколько туч, похожих на грозовые, скрыли от моих глаз верхние этажи лабиринта. Это он? Я обернулась к старшему вампиру. Да, ответил тот неохотно. «Он...» «Странно. Я думала, что интонации Седого будут иными, полными гордости, заявленное чудо». «Кто его построил?» «Бог Тареса, тяжело ответил тот, и я сглотнула. «Вот оно что. Тот, кто проклял их народ жаждой. Тот, кого предали предки вампиров. Да, таким отражением прошлого не будешь гордиться». Такое постараешься забыть. «Не построил. Просто создал», — сказала я тихо. «Бог вампиров. Бог Эльтуань. Бог бездны. Властелин». Появление лабиринта уничтожило иллюзию дикого поля. Теперь впереди до самых ворот лежала лишь каменистая земля, где-то усеянная мелкой галькой и редкими островками низкой желтоватой травы. «Здесь почти ничего не растёт», — пояснил Седой, не дожидаясь моего вопроса. «Слишком много силы». «Да, я чувствовала это. Давящее присутствие, от которого хотелось спрятаться, забиться в нору и замереть. Зелёная растительность просто не желала расти тут, и я её прекрасно понимала. Нас кто-то встретит там?» Я показала на ворота, видневшиеся у основания лабиринта, — Идти до них было ещё полчаса, не меньше. «Нет», — не сразу отозвался Седой. Я оглянулась. Сейчас он казался погружённым в собственные мысли, судя по выражению лица, довольно неприятные. А мальчишка просто молчал. С тех пор, как мы вышли из повозки, он не произнёс ни слова. Я мысленно пожала плечами и продолжила путь в безмолвии — Вблизи махина лабиринта уже не казалась такой страшной, особенно если не поднимать голову и не слишком смотреть по сторонам. Гора и гора, только с рукотворным входом. Седой подошел к воротам вплотную и несколько мгновений стоял неподвижно. Но я чувствовала отголоски работы нитей. Потом он толкнул створку. Никаких вспышек и громовых раскатов, та просто бесшумно ушла в темноту. «Прошу». «Тареса», — кивнул мне вампир. «Сперва клятва», — напомнила я сухо, — «от вас обоих». Седой долго смотрел на меня, потом медленно склонил голову. За спиной я услышала сдавленный вскрик. «Вампирчик!» «Арес! Неро! Неро!» Голос мальчишки срывался. «Тагой ашемор креч!» — резко ответил ему Седой. Потом повернулся ко мне, — «Вы получите наши клятвы, Таресса». «И я получила их». «Я Орет из клана Кране». «Я Митац из клана Кране». Хотя, когда дело дошло до вампирчика, мне несколько раз казалось, что вот сейчас он прервется и не закончит клятву. Но имя Савета было призвано. И на запястьях вампиров появились его метки. «Идите же, Тареса», — сказал мне Седой. И только когда за моей спиной бесшумно закрылась створка врат, я поняла. За все путешествие никто из них не спросил моего имени.